Глава восьмая Мы ехали около часа. За окном мелькали дома, по большей части двух-трехэтажные, из темного кирпича с белыми окнами и крышами из плоской черепицы. Попадались парки и скверы, довольно зеленые, несмотря на начало зимы. В общем-то, архитектура довольно красивая, но темноватая, какая-то вся средневековая. Она была похожа на декорации к ф и л ь м у с к а з к и что создавало ощущение неправды. Когда мы стояли в пробке при въезде на Тауэрский мост, на капот машины сел ворон. Огромный, черный. Знаю, что англичане уважают их. Сама рассказывала ученикам в школе, что тауэрские вороны считаются одним из символов Лондона. Но для русского человека ворон всегда был плохим знаком. Наклонив голову, он посмотрел прямо на меня. К счастью, мы тут же тронулись, и птица, несколько раз хлопнув крыльями, улетела прочь. Ближе к центру города здания становились все более высокими и серыми. Однако должна признать, что атмосфера произвела на меня впечатление. Меня посетило смутное ощущение, что я окружена замками из капелек морского песка. Двухэтажными автобусами москвичку не удивишь, однако лондонские ярко-красные д а б л д е к е р ы выглядели особенно нарядными. Я все больше вовлекалась в рассматривание улиц, по которым мы ехали, и когда увидела небоскреб огурец, не удержалась и воскликнула «Воу, это же огурец!», причем закричала я, естественно, по-русски, на что батлер, правда, и бровью не повел. Его невозмутимость начинала меня раздражать. Я примолкла. А потом решила продемонстрировать высокомерному дворецкому, что я неплохо владею английским. «Мистер Батлер», — сказала я по-английски, — «что вы считаете самым главным символом Лондона?» «Визжащих от восторга туристов, мэм», — недолго думая, — ответил он, видимо, желая напомнить мне мое место. «Наверное, это и был пресловутый чисто английский юмор», — подумала я, и почувствовала, что если так дело пойдет и дальше, то я вскоре смогу совершить чисто английское убийство». Автомобиль замедлил ход и свернул на подъездную аллею, усыпанную бурыми кленовыми листьями. Почти черные от влаги стволы деревьев в саду создавали не самую жизнерадостную атмосферу. Я заметила, что на сад опускается туман. Машина встала у парадного крыльца. Я выглянула в окно и невольно ахнула. Дом был очень высокий, в три этажа. Это был почти замок. Он был темный, свет не горел ни в одном окне. Я поняла, что Альфред не выйдет мне навстречу. Неприятное чувство сдавило мне горло. Батлер открыл мою дверцу, и мне ничего не оставалось, кроме как выйти из машины и последовать за ним. Он распахнул передо мной высокую деревянную дверь и торжественно произнес «Добро пожаловать в Тайлер-холл, мэм!» «Спасибо, Оливер!» — благодарно кивнула я и вошла в темный холл, в котором было тепло и пахло чем-то вкусным. Батлер зажег свет, и я увидела, что изнутри дом вовсе не такой унылый, как снаружи. Мысли о сказке про синюю бороду, которая только начала топтаться где-то на окраине моего сознания, тут же отступило. И я восхищенно оглядела свои новые владения. Огромный красивый холл широко й изогнутой лестницей, уходящей вверх. В гостиной виднелись кожаные диваны, высокие шкафы с множеством книг и огромный камин. «Давайте я покажу вам вашу комнату, миссис Тайлер», — сказал Батлер и, не дожидаясь моего ответа, подхватил мои сумки и неожиданно легко для его возраста поплыл по лестнице вверх. Я двинулась за ним и на последних ступеньках подумала, что нелегко будет скакать по этой лестнице вверх-вниз каждый день. На втором этаже был длинный широкий коридор с множеством дверей и картинами на стенах. Из сюжетов на них преобладала охота. Я была готова к тому, что у меня будет своя отдельная спальня. Фред сказал, что у него нет режима, и он может сорваться с постели среди ночи и сесть за книгу, или, наоборот, вернуться домой за полночь. Я, много лет ютившаяся в однушке с бабушкой, была довольна тем, что у меня будет только моя территория. Однако оказалось, что в моем распоряжении целое крыло второго этажа и своя спальня, На деле обернулась спальней, личной библиотекой-гостиной и огромной ванной. Кровать была ужасна. Это огромное чудище с балдахином из бархата и деревянными колоннами по периметру. Она ломала все мои представления о хорошем фэн-шуе. Я повернулась к Баттлеру. «Оливер, в Лондоне есть магазин Икеа?» Старик кивнул, поджав губы. Он поставил чемоданы у шкафа. «Шкаф тоже нужно будет поменять на современный», — подумала я и поняла, что никогда не смогу стать настоящей английской аристократкой. Дворецкий собрался было разобрать мои сумки, но я возмущенно остановила его и сказала, что сделаю это сама. На что он возмутился и сказал, что через двадцать минут подаст у ж е н мне следует спуститься в столовую. «Хорошо, спасибо, мистер Батлер», — сказала я и быстро закрыла за ним дверь. Оставшись в одиночестве, я растерянно села на край огромной кровати и хотела было заплакать, но решила потерпеть еще немного. Быть может, Фред появится с минуты на минуту, и все сразу станет хорошо и понятно. Я подошла к большому от пола до потолка окну и попыталась рассмотреть окрестности. Но, как я н и пыталась, я не увидела ничего, кроме темных кленовых деревьев с остатками желто-коричневой листвы, которые терялись в тумане. Казалось, этот дом и этот сад — все, что есть на земле, и что нет больше ничего. Ни Москвы, шумной, но такой понятной, ни России, ни даже Англии. Ничего, кроме этого унылого промозглого сада и огромного старого дома, в котором только я и этот угрюмый старик. Как я могла вот так сорваться и уехать в никуда? Ведь все, что я знаю о Фреде, я знаю лишь с его слов. Наверное, я глупая авантюристка и вляпалась в какую-то темную историю. Может, меня заманили в бордель, куда Фред поставляет девочек из разных стран, а Батлер работает здесь управляющим. Я почувствовала себя, как героиня сказки «Аленький м цветочек». Приехала во дворец, а суженного все нет. Не превратился ли он за время нашей разлуки в чудовище? Может, Фред вообще мне всего лишь приснился?» Все происходящее очень похоже на кошмарный и абсурдный сон. Наверняка я вот-вот проснусь у себя дома, и окажется, что никакого Фреда и не было. Я зажмурилась и потрясла головой в надежде очнуться. Но, конечно же, когда я снова открыла глаза, ничего не изменилось. Я все так же была в Англии. Передо мной все тот же сад, только туман еще больше сгустился, и теперь видны только самые ближайшие деревья. «Нет, все это действительно очень похоже на сказку о синей бороде. Как бы там ни было, все, что остается, не падать духом и попытаться быть как можно лояльнее и терпеливее. В конце концов, я ведь не в Диснейленд приехала, и никто не обязан развлекать меня».